Глава 10 Увидев ребёнка живым и здоровым, я едва не разрыдалась. Нельзя позволять себе расслабляться. Вон Луин уже подобрался, и на лице целителя появилось выражение решимости. Наверняка что-то ещё придумал. Кусая губы, я сдерживалась изо всех сил, но по телу всё равно прокатилась предательская волна слабости. Сказывалось и напряжение последних часов, и мучительный голод, и последствия перелета. Перед глазами порой темнело, иногда даже пропадали звуки, но я сжимала кулаки так, что ногти впивались в ладони, и это ненадолго приводило меня в чувство. Я следила за тем, как решается моя судьба. Ихо с белоснежными волосами поставил мальчика перед королем, а сам низко поклонившись отступил. Мальчик, прижимая к себе кота с таким отчаянием, будто животное ему жизненно необходимо, что-то негромко рассказывал повелителю драконов. Приближенные короля изумленно переглядывались, а группа землян как-то подозрительно притихла. Вот король махнул рукой, и миловидная молодая женщина отвела мальчика в сторону, а мужчина сделал шаг к краю балкона. Я невольно затаила дыхание, в ожидании, что король оступится и упадет, но он спокойно поплыл по воздуху. Распахнув глаза, я с потрясением наблюдала, как Ихо, словно в китайском фильме, неторопливо переступал ногами, приближаясь к деревянному помосту. Воины отпустили меня, и как по команде упали на колени, уткнувшись лбами в пол, стоило сапогу короля лишь коснуться опоры. Их, примеру, последовали все люди на площади. У меня мелькнула паническая мысль, что стоит поступить так же, но тело будто одеревенело. Я лишь смогла, наконец, втянуть воздух в пылающие от недостатка кислорода лёгкие и прилепетать. Я же говорила, что невиновна. Да, неожиданно улыбнулся король, и у меня сердце невольно пропустило удар. Всё же иха этого мира непростительно прекрасны. И не зря это слово рифмуется с опасно. Аура короля давила на меня, причиняя почти физическую боль. И чем ближе он подходил, тем нестерпимее становилось. Даже дышать я могла уже с трудом. Мелькнула мысль, что подданные опустились на колени не столько из-за почтения, сколько чтобы избежать подобных ощущений. И «Интересно», — будто подтверждая мои догадки, прищурился король и неторопливо обошел меня, изучая как редкую диковинку. «Луин прав. Ты действительно необычная женщина. Вела в заблуждение королевского целителя. И даже можешь коснуться иха. Редкая способность для Кассади. В памяти промелькнуло то немногое, что землянам известно о драконах. Исследования на луняне проводились под грифом «Совершенно секретно». И доступ к информации был далеко не у всех учёных. Моего уровня хватило, чтобы знать. Иха называли не магов Кассади. С трудом выдыхая, будто горло сжал спазм, я опустила голову. Тело подчинилось. И стало чуточку легче. Я оказалась права. Нужно поклониться, и это мучительное наваждение исчезнет. Но опуститься на колени мне не дали. Король потянулся ко мне и, надавив на подбородок, заставил посмотреть на него. И снова воздух превратился в кисель. А перед глазами от недостатка кислорода заплясали искры. Мужчина повернул мое лицо, рассматривая меня, будто покупатель лошадь. Разве что в рот не заглянул. Глаза, как у прирожденного иха. Удовлетворительно бормотал он. А волосы, будто огонь дракона. Хм. Он отпустил меня в миг когда я уже почти потеряла сознание, и я упала на доски, уткнувшись в них лицом. Сразу стало легко дышать, и кровь заструилась по венам, будто при пожаре, когда рекомендуют лечь на пол, чтобы не задохнуться от дыма. Подобной стратегии нужно придерживаться и при общении с иха. Или только с королём. Внезапно вспомнилось, как я вчера уперлась в колени красавца с пепельными волосами. Мне не стало плохо, и удушья не возникло. Я даже схватила мужчину за руку. Может, потому их удивился? Помог из любопытства? «Я принял решение», — возвестил король, и я невольно вздрогнула. Не решаясь подняться, обратилась вслух. Ведь сейчас решается не только моя судьба, а ещё и будущее Доминика. Я знала, что слово повелителя драконов на Луниане — это закон. Прикажи он отрубить мне голову. Никто из земляны пальцем не шевельнёт. Бесполезно. Меня будет не спасти. Но что-то подсказывало, что я интересна иха. К тому же мальчик нашёлся и наверняка рассказал, как всё было на самом деле. «Надеюсь, этого достаточно, чтобы простить землянке нарушение правил и самовольную, невольную высадку на планету». «Отпустите», — молила про себя. «Мне не нужна награда». Но надеждам не суждено было сбыться. их атаки Турил», — позвал король. Я удивлённо глянула из-под лобья. «Зачем он зовёт отца спасённого мальчика?» Мужчина немедленно выступил вперёд и сошёл с балкона. Но вместо того, чтобы опуститься на помост, завис в воздухе и уважительно склонил голову. Белоснежные пряди серебром скользнули по широким плечам и упали на грудь. «Прошло уже семь лет, как мы потеряли сэра», — продолжил король. «И ты отверг предложение всех кланов, отказавшись принять женщину из рода высших драконов». «Я принимаю вашу кор, отец», — вскинув голову, нахмурился Таггет. «Но почему вы снова заговорили об этом?» «Это огненная Кассадия...» Король благосклонно глянул на меня. «Рискнула единственным, что у нее есть, собственной жизнью, чтобы спасти моего внука. Уверен, из нее получится хорошая мать. Приказываю тебе взять землянку в жены». Изумленная тишина, которая повисла в воздухе после его слов, Не шла ни в какое сравнение с гулкой пустотой, поселившейся у меня внутри. На миг я потеряла дар речи. Как и Такет, прекрасное лицо которого потемнело, а зелёные глаза полыхнули яростью. Будто Иха не мог отказаться от подарка. «Приготовьте её!» — приказал король и пошагал по воздуху, возвращаясь на балкон. «Стойте!» — отмерла я и дёрнулась вперёд, едва не свалившись с помоста. Но меня удержал воин. «Это невозможно! Я уже заму...» Но мне зажали рот. «Молчи, женщина!» — зло процедил воин. «Слово короля. Закон!» Прозвучало, будто приговор, который обжалованию не подлежит.